Глава 9. Аккуратист Еще один глоток чая с молоком, так любезно налитого ванрозом, увы, не спасал от приступа голода, и тем более не подсказывал, как выкрутиться. Молчание затягивалось, однако, поняв, что допрашивать меня бесполезно, оба, не сговариваясь, вздохнули и заскрипели стульями. Раз у вас все и новых скандалов не предвидится, то с вашего позволения я отправлюсь спать. Проронила лилия, проглотив зевок с закрытым ртом. И прошу, больше не кричать. Иначе прислуга пугается и начинает громыхать чем-то там внизу. Кстати, будь добр, заботься о гостье, как подобает ее статусу, прежде чем отправить обратно к отцу, чтобы он наконец успокоился и передумал тебя смещать с должности ректора. Думаешь, это как-то связано? Не уверена, но проверить стоит, — бросила леди Ингрэм, уже стоя в дверях. Ведь должна же быть какая-то причина у этого решения. Я сделала еще один глоток и снова ощутила неприятное дрожание в животе ох ох хо как же есть охота!» Идем, сжалился надо мной Лепин. «Посмотрю, чем могу тебя угостить в такой час». Поставив чашку на стол, я слишком поспешила и не рассчитала. Окропила каплями не только блюдце, но и столешницу. Хозяин поместье, естественно, нахмурился. Забрал чашку и пристроил ее обратно на подносе. Махнул мизинчиком, и капельки исчезли. Ох, до сих пор никак не привыкну к его навыкам уборщика и маниакальному педантизму. Одним словом, аккуратист. Бегла, смотрела ровные ряды книг в шкафу за его спиной и получила подтверждение своим мыслям. Ни пылинки, ни трещинки на переплете, ни царапинки на торцах полок. Идеально до безобразия. «Вы все эти книги прочли?» — невольно уточнила у него, когда засмотрелась на стеллаж. Заметить не успела, а Люпин уже стоял у меня за спиной, готовый отодвинуть стул неловко поднялась на ноги и расправила плечи, припоминая о собственной привычке сутулиться. «Это собрание отца, которые перешли ко мне по наследству». Не без гордости в голосе изрек Ван Роуз. «Естественно, читал. А как иначе? Странно, что ты вообще об этом спрашиваешь, ведь среди этих книг есть сборники, лично написанные твоим отцом и подаренные нашей семье в твоем же присутствии». «Наверняка мне тогда было мало лет». Попыталась выкрутиться. «Как сказать?» Его загадочный ответ ничуть не помогал в этом. «Насколько мне известно, ты на три года младше меня, а я помню этот день отчетливо. «Вот как?» Лепин протянул мне локоть, на которой я и уставилась, искренне недоумевая. «Чего это он? Идёшь?» «А, да». Я опомнилась и взяла его под руку. Тьфу, голова моя дырявая, наверняка по этикету положено. Правда, стоило почувствовать его мышцы под тоненьким слоем вафельной ткани рукава халата, Как ладонь моя вспотела, а кровь застучала в висках. Легкий озноб прошелся по коже, и спина взмокла. Тебе нехорошо? чуткий Ван Роуз бросил на меня удивленный взгляд. Если плохо себя чувствуешь, только скажи. Нет, все отлично. Я просто голодна, проронила я, выжимая из себя последние остатки манер. Ведь так хотелось сляпнуть что-нибудь современное поторопить его, например, принести что-нибудь пожевать. Но Люпин застыл на месте и, словно нехотя, обернулся ко мне, кивая обратно в сторону стола с подносом. «Я же вижу, что ты неважно себя чувствуешь. Лучше подожди здесь. А я, вопреки правилам этого дома, принесу иду наверх и накрою тут». «Спасибо», — негромко проронила я. И действительно припомнила замечание служанки о том, что господа кушают только в столовой. Да уж, сделал над собой усилие и позволил мне нарушить одно из собственных глупых правил — героизм чистой воды. Я шагнула обратно к стулу и устроилась поудобнее, в то время как Люпин покинул комнату, оставив меня одну. нос Услышала я негромкий голос паршивца Марио. Еще не передумала? О чем? Почти вскликнула я от неожиданности и обернулась к двери, ожидая, что на мой крик снова прибудет леди Инграм, или вернется Люпин. Увы, никто не соизволил составить мне компанию. А Марио ехидствовал, сидя на подоконнике окна. Луна скоро скроется за тучами, и ты еще сильнее ослабнешь, пояснил он с какой-то затаенной радостью. Решайся уже, или мучиться дальше, или вновь стать бусей. Хорошо, согласилась я. Но ты, пушистый, расскажешь мне все про эту Стабану, настоящую дочь магистра Криди, что с ней случилось и почему я пребываю в ее теле. Ага, мечтать не вредно, вопреки ожидания, услышала недовольная. Откуда же мне знать? но после недолгой перестрелки взглядами монстрик все таки сдался и со вздохом проронил. «Ладно, ладно, поищу. Возможно, ее душа бродит непрекаянной, лишившись тела. А может быть, её уже отнесло магическим течением на мертвый материк. Кто знает?» И только я открыла был рот спросить что-то еще, как вдруг вместо нормальной речи произнесла надоевшая. «Мяу!» И тело начало уменьшаться. «Эх, не успела допросить этого блохастого!» А он, как назло, возьми исчезни вместе с лунным светом. В следующий миг в комнату вернулся Лепин. Маленький серебряный поднос в его руке слегка пошатнулся, но тарелка устояла, еле слышно, звякнув крышкой. Я же переступила обратно на паркет, выйдя из вороха тряпок. Точнее, одежды, опавшей на пол вместе с моим перевоплощением. «Эста!» — позвал Ван Роуз, оглядывая комнату. «Повезло еще, что хозяин меня словно не замечал».